В небе над красными и зелеными огнями станционных семафоров стоит смутное зарево пламени, полыхающего в пекарне Жозе Гириона. Рассветные сумерки все еще медлят в вышине. По левую руку от Денисана неясно обозначается не сбегающий по крутому склону проселок, ведущий к службам замка Каденьяна. И едва начавшись... Поё поросший по сторонам чахлыми кустиками, уходит в землю и более напоминает овраг или глубокую промоину. Там чернеется мрак и еще более густой, нежели объемлющая окрестность. Викарий невольно заглянул в рытвину. Налетавший порывами ветер, то шелковисто шуршал в круг древесных стволов, то поникал. Время от времени выбитой ногою из разнувшей земли, Камень катился с шорохом вниз. И тут ухо Данисана уловило в ропоте ветра легкий шум, который невозможно спутать ни с каким другим. Шелест одеж человека, встающего на ноги и идущего к вам. «Эй, вы там!» — слышится женский голос, очень молодой, но глуховатый и немного дрожащий. «Хватит уж! Я давно слышу вас! Значит, вы все-таки вернулись?» Значит, вы все-таки вернулись. А вы сама кто будете? Мягко спрашивает викарий. Он стоял на краю откоса, и его высокий стан едва проступал на слабо светлеющем небе, где текли клубящиеся облака. Печальным и словно обращенным внутрь взором он наблюдал, как на дне яра межглинистых обрывов копошится маленькая тень. Он ничего не знал о том, кем была эта загадочная, шевелившаяся в нескольких шагах от него и неуклонно близившаяся тень. Но уже ощутил в себе тихую, чуждую всяких сомнений, росшую в полном безмолвии уверенность, что это взбиравшаяся по склону к нему и с негромким плеском ступавшая по грязной жиже, было последним и самым важным действующим лицом сей незабвенной ночи а это вы, а я-то думала», — сказала мадемуазель Маларти, как-то болезненно покривившись. Чтобы лучше разглядеть его, она привстала на цыпочки, так что ее лицо пришлось вровень с его плечами. Оно выражало жестокое разочарование. Гнев, вызов, бесстыдное горе чередой пробежали по нему с молниеносной быстротой и так четко, так пронзительно резко отпечатались на чертах ее, что детская личика сразу постарела. Тут ее глаза встретились со странным, приковавшимся к ней взглядом. Она с трудом выдержала его, взор ее еще пылал, а опустившиеся уголки круто изогнутых губ отразили тревогу, смешанную с гневом. Ибо взгляд сей не отрывался от ее лица. Сохранив, несмотря на безумие, осторожность, Она напряженно, с присущей ей недоверчивостью, всматривалась в эти глаза, пытаясь разгадать их выражение До сей поры молодой священник, который, по выражению доктора гале кружил слабые головы в компании, был ей в высшей степени безразличен, и она была поражена, повстречав его здесь в такую пору. Но по причинам другого свойства она была разочарована не менее того. Она-то была уверена, что если бы и не напугала его своим появлением, то по меньшей мере рассердила, но во взгляде его прочла одну невразимую жалость. Не ту жалость, что есть лишь скрытое презрение, но жалость мучительную, жгучую, хотя и соединенную со спокойствием и вниманием. Она не увидела никаких признаков ужаса или изумления, ни малейшего замешательства, на немного склоненном на сторону лице. К одному этому лицу был прикован взгляд Мушетты. Глаза его были прикрыты веками, ей хотелось заглянуть в них, и тогда она почувствовала, что все теснее прижимается к его груди, как если бы Божий человек, равнодушный к праздному блеску зениц, прозревал людей через биение сердца. Она ошибалась лишь наполовину он вновь услышал тихий и властный зов. И тогда, словно сокровенный свет в нем воссиявший, словно заструившаяся в нем светозарная вода несякнущего родника, неведомое ощущение, необычайно тонкое и чистое, чистоты бесподобной, проникла понемногу в тайное тайных его существа, достигнув самого начала жизни и обратив началостье, как бы плотью его тела. Подобно умирающему от жажды, который всем существом наслаждается острой свежестью влаги, Викарий не мог бы сказать, что пронзило его, блаженство или боль. Знал ли он в тот миг цену дара ему преподнесенного? Знал ли, каков был дар сей? Человек, который в продолжении всей своей жизни, в беспрерывной изнурительной борьбе с собой, когда подчас казалось, что воля его слабеет, сохранил редкую прозорливость, вероятно, сам никогда ясно не сознавал в себе такое качество. То, что происходило с ним, теперь не имело ничего общего с медленным накоплением опыта, когда люди идут от наблюдения к наблюдению, и осаждаемые сомнениями почти неизбежно останавливаются на полпути, а иной раз попадаются на приманку собственной мудрости. Дониссан прозрел нечто внутренним оком еще прежде, чем в уме возникло какое-либо предположение, и видение это властно им овладело. Дух Викария был постигнут внезапным откровением, но разум его, уже плененный им, Лишь начинал медленно, окольным путем постигать причину всей уверенности. Так человек, пробудившийся в незнакомой местности, сразу охватывает ее взглядом при свете полуденного солнца, в то время как сознание еще только освобождается постепенно из плена сна.